Мне хочется поделиться техникой съемки с спецификой производства Иронии судьбы. Картина снималась трехкамерной системой Electronic Cam. Обычная киносъёмка ведется одним аппаратом. Сначала, как правило, фиксируется на пленку общий план или панорама всей сцены. Потом наступает черед крупнений. Съемочная камера приближается к лицу актера, и он должен повторить те фразы ту мимику то душевное состояние, которые были у него в момент, когда снимался общий план эпизод. Потом то же самое проделывает с партнерами. На этот процесс тратится немало часов. Ведь он проходит последовательно во времени, и, как правило, актёрам не удается добиться точного соответствия фрагмента целому. Обычный крупный план отличается от всей сцены и по эмоциональному накалу и по ритму. И это ясно. Ведь там существовал разгон. Эпизод игрался от начала до конца в общении с партнерами. а здесь короткий кусочек сцены выдернут из контекста. Партнер находится вне кадра и, по-моему, подыгрывает частенько вполсилы, вял, бездушно, А то его и вовсе нет, уехал в театр на спектакль. Так что приходится играть с воздухом. Глаза невидищей партнера зачастую становятся пустыми. И актёр механически воспроизводит мимику и жесты, которые в сцене отражали боль души. При системе электроник Cam 3 камер одновременно. И одна из них мой общий план, то есть всех актеров вместе, то две другие близкие крупны подряд только за лицами героев. Что напоминает собой позыкли на укрупнениях идентично душевной напряженности на общих кадрах. Ведь снимались они в один и тот же отрезок времени, поэтому в монтаже отсутствует и какие-либо разрывы между крупными и общими планами сцены. Благодаря многокамерной съемке очень легко и приятно монтировать фильм, а когда снимают последовательно одним аппаратом, то накладки встречаются довольно часто. и не только затрудняют, но и загрязняют монтаж. Но этим не исчерпывается преимуществ трехмерного метода.